Глава первая. Тратить или инвестировать? Вопрос-помощник. Зачем? Тратить или инвестировать – очень важный вопрос. Он может касаться денег, первое, что приходит в голову, но точно так же он касается усилий, эмоций, времени. Как мне кажется, одним из залогов успеха во всем, что мы делаем, является четко разработанный критерий, где проходит граница между понятиями «тратить» и «инвестировать». Давайте рассмотрим это на примере времени. Например, я изучаю какую-то новую технологию. Трачу я время или инвестирую? Если эта технология поможет мне добиться целей, которые я перед собой поставила, или сэкономить время в будущем, или стать более ценным специалистом, или доставить удовольствие и радость себе и своим близким, то я это время инвестирую. Если же изучаю что-то, что мне никогда в жизни не пригодится, то я время трачу. Что я делаю сама и рекомендую всем? Проанализировать и даже записать для себя, где проходит эта граница. Сделать это надо и для работы, и для дома, и для всего остального. Причем радость, или удовольствие, или польза могут относиться как к нам самим, так и к нашим близким. Друзьям, родным, может быть, к кому-то из коллег. Когда вы думаете о том, стоит ли что-то делать, когда принимаете решение, сколько уделить времени тому или иному вопросу, пройдите по шкале значимости. Трата с одной стороны — Инвестиция с другой. Чем ближе по шкале к инвестиции, тем больше мы можем выделить на это времени. Чем ближе к тратам, тем меньше выделяете времени либо вообще постарайтесь от этого отказаться. Успешных вам инвестиций и минимума трат. А теперь о вопросе помощники «Зачем?» благодаря которому вы сэкономите много времени и усилий, а также избавитесь от значительной части негативных эмоций и разочарований. Никогда не делайте этого. Чего этого? Не прилагайте массу усилий, эмоций, не затрачивайте время на то действие, в отношении которого вы не ответили на вопрос «Зачем мне это надо?». Приведу актуальный многие годы пример. Девушка тратит массу денег, времени, нервов на то, чтобы похудеть. Но прежде чем все это затрачивать, стоит ответить на вопрос «Зачем мне это надо?». Если при росте 160 см весишь 110 кг, то ответ очевиден, как минимум для сохранения здоровья. Здесь можно не продолжать рассуждения, «надо и все». В то же время во многих случаях речь идет не о таких страшных вариантах, а всего лишь о том, что хочется нравиться мужчинам. И тогда я могу задаться вопросом, а не легче ли, прежде чем изнурять себя диетами, тяжелыми физическими упражнениями, пересмотреть свой гардероб, чтобы то, что нужно показывать, а то, что не нужно, скрывать? Или «я хочу похудеть, потому что моя подруга Маша стройнее меня». Хорошо, ты хочешь в чем-то превзойти Машу, но почему это обязательно нужно делать с помощью похудения? Ты можешь научиться лучше, чем Маша, готовить, рассказывать анекдоты, петь, в зависимости от того, какие у тебя склонности и что принято у вас в коллективе. И только если я себе честно ответила, да, мне это нужно и нет альтернатив, Исключительно в этом случае я буду затрачивать время, усилия, деньги, нервы для достижения этой цели. Понятно, что это был бытовой и личный пример. Однако есть много примеров из деловой жизни. Неоднократно наблюдала, как человек длительное время, прилагая массу усилий, рвется к вершинам карьеры, а потом оказывается, что на самом деле ему нужна вовсе не карьера, а статус или деньги – а эффективно управлять людьми он вовсе не может. Да и не это ему нужно. Подробно о ловушках ложной мотивации я рассказала в книге «Ловушки управления», адресуя этот материал руководителю. Однако для работы над собой, для собственного развития и самоанализа эта идея тоже будет очень полезна. Надеюсь, я вас убедила.